дождавшись, когда надувная лодка будет спущена и убрана внутрь, Михаил ещё раз окинул взглядом близкий берег, но всё было тихо. Высадка прошла успешно. Теперь надо также незаметно исчезнуть. Отойдя от берега, касатка погрузилась. Впереди были японские дозоры из миноносцев, поэтому решили не рисковать. Нельзя допустить, чтобы их случайно обнаружили. Когда по счислению удалились от места высадки уже на 5 миль, Не вдалике прошумели винты японских миноносцев. Эщ, как бегают узкоглазые. А ведь и правда, Михаил Родольфович, звук у всех разный. Эх, если бы этот слуховой пиленгатер до ума довести. Вахтный офицер, прапорщик Емельянов, не удержался от восклицания. Но весь экипаж "Касатки" уже научился более-менее точно определять, кто в данный момент находится поблизости. Крупный боевой корабль Минаносиц и грузовой транспорт обладали своими акустическими особенностями, поэтому спутать их было трудно. Михаил подбросил радисту идею создания шума пеленгатора, и во время стоянки в Порт-Артуре он даже попытался создать что-то в металле. Самоделка получилась довольно громоздкой. Точность определения акустического пеленгатора примерно соответствовала точности определения направления на север, которое указывает мох на дереве. Но установка работала. Правда, пока только в лабораторных условиях. То есть при погружении микрофона в герметичном корпусе в воду прямо с палубы касатки, когда она стояла у причала. Сверлить дыры в прочном корпусе лодки для того, чтобы вывести наружу кабель и смонтировать приёмное устройство снаружи, Михаил не рискнул. Установка ещё очень сырая, поэтому пока остановились на лабораторном варианте. А там видно будет. Поскольку вся основная часть прибора была смонтирована внутри прочного корпуса, а наружу надо было вывести только кабель с микрофоном, то решили просто подавать его наверх через рубочный люк и опускать на длинной штанге в воду с палубы, когда касатка находится в надводном положении. Разумеется, если погода позволяет и только когда на лодке соблюдается режим полной тишины. Иначе грохот собственных дизелей забивал все остальные звуки. Получится хорошо. После возвращения в Порт-Артур можно будет смонтировать снаружи корпуса приемное устройство и соединить его кабелем с прибором внутри лодки. Все равно глубже 50 метров касатка погружаться не будет, так что герметизация не составит большой проблемы. Не получится, значит не получится. Будут думать дальше. Опробовать систему решили при подходе к вражескому берегу. И установка заработала. Когда касатка всплыла ночью и легла в дрейф, остановив все механизмы и соблюдая режим полной тишины, шумы от японских кораблей удалось обнаружить гораздо раньше, чем они были обнаружены сигнальщиками визуально. Проблема была только с точностью определения пеленга, но о наличии противника поблизости и примерного направлении на него прибор предупреждал. Это было уже большим шагом вперёд. И теперь весь экипаж лодки предвкушал, что в следующем походе от касатки не сможет укрыться ночью ни один японец. Ничего, Пётр Ефимович. Как вернёмся в Артур, обязательно доработаем аппарат. Главное, мы узнали: акустическая пеленгация под водой возможна и позволяет не только обнаруживать цели на большом расстоянии, но и в какой-то степени идентифицировать их. Теперь надо довести прибор до ума по повышению точности определяемого пелинга. И по установке приёмной антенны снаружи прочного корпуса. У меня уже кое-какие задумки есть. Всё, уходим. Глубина 20 м. Курс Зюидвест 45°. Отойдём на 10 миль в сплывию и на корейский пролив. Тут нам пока делать нечего. Ну а как японский конвой встретим, Михаил Рудольфович? Нет, Пётр Ефимович. Нам нельзя открывать своё присутствие. Пусть даже все остатки японского флота здесь появятся. Такие задачи мы ещё не выполняли, но на нас очень надеются. Надо всеми способами обеспечить безопасность нашего разведчика, а всё, что мы можем сделать для этого, только не попасться на глаза японцам. Пусть считают, что нас тут нет и никогда не было. лушки маяка на северной оконечности острова Иосима пронизывают время от времени ночную тьму, являясь хорошим ориентиром. Очевидно, японцы поджидают кого-то, иначе погасили бы маяк. До пролива, ведущего в бухту, где расположен крупный город и порт Нагасаки, не более 5 миль. Касатка осторожно двигается в обход северной оконечности острова. Вахта на мостике вглядывается в ночь, но пока никого не видно. Михаил смотрел на маяк и думал, что сейчас, возможно, придётся изменить первоначальный план. Когда касатка достигла Корейского пролива, игнорируя по дороге все встречные цели и стараясь никому не попадаться на глаза, он думал сначала выставить мины прямо на входе в бухту Нагасаки, а потом уже заняться охотой возле японских берегов. На борту, кроме торпед, были также 10 мин новой конструкции. Степанова налётова Вот и предстояло проверить их в деле. Ширина пролива, ведущего в бухту Нагасаки, немногим менее 4 кабельных. Если выставить минную банку прямо по оси пролива, то это обеспечит высокие шансы на успех. И если сделать глубину установки мин порядка 6 м, то какая-нибудь мелочь не подорвётся. Мины будут терпеливо ждать крупного зверя. А то, что такой зверь появится очень быстро, можно не сомневаться. В Нагасаки Заходит много крупных судов, в первую очередь английских. И крупный пароход, подорвавшийся прямо на входе в пролив, заставит многих задуматься. Какое-то время порт работать не будет. Суда в порту будут ждать входа, а пришедшие с моря станут перед входом на якорь. Глубины позволяют до самых островов Иосима и Окинасима, прикрывающих с запада проходы к проливу, и отстоящих от него на расстоянии пары миль. Они редко где превышают 50 метров. Иными словами, здесь может собраться такое количество судов, что можно будет устроить форменное побоище прямо на якорной стоянке, не гоняясь за конвоями по всему проливу. И если господа англичане думают, что здесь они будут в безопасности, то это очень большое заблуждение. Если суда стоят на якоре у входа во Вражежский порт, то ночью вполне можно ошибиться в определении их национальной принадлежности. Михаил про себя усмехнулся. Все-таки привычка вторая натура. Стиль мышления фрегатен-капитана Михаиля Корфа никуда не делся и имеет явный приоритет над стилем мышления капитана первого ранга Михаила Корфа. Надо бы поаккуратнее, гир фрегатен-капитан. Сейчас все же 1904 год, а не 1942 год. Но именно поаккуратнее, а не устраниться от всего и позволять просвёщённым мореплавателям творить всё, что им заблагорассудится. Англичане считают, что все обязаны играть по их правилам, тем хуже для них. Пусть считают. На их беду есть те, которые вообще не соблюдают правила. Михаил Рудольфович, а как близко к проливу мы будем ставить мины? И как мы это сделаем? Если там сейчас будут японские миноносцы. Голос Тедра отвлекает от воспоминаний о будущем и попытки воспользоваться ситуацией декабря 1941 года возле американских берегов, применив её в мае 1904 года возле берегов Японии. На мостике касатки сейчас довольно многолюдно. Помимо вахты, все четверо студентов наверху. Кроун и Каучак чувствуют себя уже старожилами. А вот для т</thead>дра и рызнича всё в диковинку, начиная от непромокабельной робы, в которой одеты все присутствующие, независимо от чинов и занимаемых должностей, до спокойного дефилирования возле берега противника. Мины выставим прямо на входе, Михаил Михайлович. Разумеется, если там в этот момент никого не будет. Подождём, пока пролив будет свободен. А в самом проливе миноносцам делать нечего. Они патрулируют гораздо маристие. Скоро, кстати, мы должны их обнаружить, но только к Нагасаки мы пока не пойдём, из постановкой Мин по временим. А почему? Несколько удивлённых голосов прозвучали одновременно. Михаил снова усмехнулся про себя. Да-да, господа офицеры, вам ещё учиться и учиться. Потому, господа, что обстановка сейчас выбивается из общей картины. Насколько удалось выяснить после нашей атаки в Сасибо? Японцы погасили все маяки на западном побережье Японии. А что мы видим сейчас? Маяк на Йосими работает. А это значит, что японцы кого-то ждут с моря. И это не какой-нибудь одиночный японский пароход. Идёт крупная дичь. Причём в свете последних событий я догадываюсь, какая именно. Вот мы эту дичь и подстрелим. Вы имеете в виду английский конвой? А если даже и так Ну, Но... ну ведь мы не воюем с Англией. Как можно нападать на английские суда без объявления войны? Точно так же, как Япония напала на Россию в Порт-Артуре без объявления войны. И откуда вы взяли, что мы будем атаковать английский конвой? Мы атакуем японский конвой, направляющийся в японский порт, причём в непосредственной близости от порта и в японских водах. Когда не будет уже никаких сомнений в его месте назначения. И сейчас ночь, поэтому мы вполне можем ошибиться в определении национальной принадлежности как крейсеров и скорта, так и изкартируемых транспортов. Ночью все кошки серы. Крейсеров. Вы сказали крейсеров. Господа, я ничего не говорил, а вы ничего не слышали. Но как вы думаете, как бы повели себя японцы, если бы кто-то стал помогать нам? Хмм, то то же Поэтому сделаем гладость японцам. Спышки маяка на северной оконечности острова Иосима пронизывают время от времени ночную тьму, являясь хорошим ориентиром. На лице комендора Нортона, командующего отрядом крейсеров и являющегося одновременно командиром конвоя, появилась довольная улыбка. Всё ж макаки не посмеют своеволичить, им чётко и ясно дали понять. Все макаки при приближении кораблей Royal Navy, сопровождающих английские торговые суда, должны работать. Это в том случае, если хотят, чтобы им помогли выбраться из того дерьма, в которое они умудрились залез собственными стараниями. Это же надо додуматься. За пару-с небольшим месяцев потерять весь свой линейный флот и половину лёгких сил, причём без заметного ущерба противнику, и умудриться потерять четыре своих лучших броненосца из шести вместе с командующим флотом в первый же день войны. Будь на месте этого придурка Тога любой британский адмирал, то Порт-Артур уже давно бы постигла судьба Севастополя. а весь русский флот лежал на дне Желтого моря. Но макаки они и есть макаки. Так облажаться даже против русских варваров, которые немногим от них отличаются. Флагманский броненосный крейсер Левиафан возглавлял колонну. В Кильватор ему следовали однотипные Гуд Хоуп и Дрейк. Параллельным курсом шли несколько меньше. Баканты, Сат Лич и Евралис. А далеко впереди бежали два легких быстроходных гонщих крейсера, Графтон и Крещенд. Шесть броненосных и два лёгких бронепалубных крейсера королевского флота вспенивали своими форштевнями воды Жёлтого моря, дабы восстановить здесь порядок, нарушенный самым бесцеремонным образом. В мире есть много императорских и королевских флотов с неприемлемой добавкой, к какому государству они принадлежат. Но есть только один королевский флот Royal Navy, который сам по себе и который стоит над всеми. и который один владеет морем. А кто владеет морем, тот владеет морской торговлей. А кто владеет морской торговлей, тот владеет миром. Комодор Нортон был прагматичен до мозга костей и не отличался склонностью к пафосу. Но здесь, на краю земли и на краю империи, над которой никогда не заходит солнце, все понимали важность и ответственность их миссии оберегать навеки установленный порядок. Как полисмены на улицах Ист-Энда, Чье присутствие единственно не даёт совершаться там грабежам и убийствам, принуждая даже самых гнусных личностей исправно трудиться и исправно платить налоги в казну, охранять и защищать интересы империи и её подданных, и решительно пресекать все угрозы этим интересам. Именно так официально звучала цель их миссии оберегать свободу мореплавания и свободу торговли, которые оказались нарушены в результате этой войны между японскими макаками и русским медведям. Все знают, что больше половины всех судов, пересекающих моря и океаны и доставляющих грузы в разные точки планеты, либо несут британский флаг, либо принадлежат британским подданным. Также не для кого ни секрет, что среди этих грузов есть те, которые русские варвары называют военной контрабандой, что является нонсенсом само по себе, как будто джентльмен не может везти что угодно и куда угодно. и продавать где угодно и кому угодно. До последнего времени так и было, пока русские варвары не показали свою звериную сущность во всей красе. То, что они натворили в Чемульпо, не укладывается в сознании цивилизованного человека. То, что они творили в Жёлтом море, уничтожая британские суда, это тоже не укладывается ни в какие рамки. Какие-то варвары посмели поднять руку на британский флаг? И если такое будет продолжаться и дальше, то кто же должен возмещать колоссальные убытки британским подданным? Британский лойд это не говоря о политической стороне дела. Кто-то, неважно кто, посмел бросить вызов Британской империи, но теперь этому пришёл конец. Любая война в мире должна приносить прибыль Британии, а не убыток. И война между японскими макаками и русским медведем не исключение. И чтобы обеспечить выполнение этого, тут и находится Royal Navy. Нравится это кому-то или нет? Комадору усмехнулся, когда вспомнил статью из русского журнала Морской сборник, перевод которой ему недавно вручил представитель Foreign Office. Материал статьи вызвал хохот в кают-компании Левиафана. Русский автор с труднопроизносимой фамилией утверждал, что Британия никогда не будет воевать с Россией из-за Японии, а после недавних событий не даст им больше в долг ни пенса. Неужели эти русские варвары действительно считали, что возможен союз между Британской империей и желтомордыми собаками? Союз между всадником и лошадью или между охотником и его охотничьей собакой? И что Британия будет воевать с кем-то за макак? Вот уж действительно тема для анекдота. Киплинг бы им почитать. Русские так и не могут пояснить, что макаки это всего лишь инструмент в руках Британии, но никак не равноправные партнёры. Такой же инструмент, как Бухарский эмир, Хивинский хан, Дикие горцы Кавказа, да мало ли тузенцев, которых можно и нужно натравить на русского медведя, которым Британия щедро в свое время отсыпала деньги и оружие. Правда, в конечном счете это не дало желаемых результатов. Впрочем, что можно ожидать от тузенцев? Очень плохо, когда с Россией никто не воюет. И именно поэтому сейчас приходится спасать этих желтомордых макак. Ни о какой войне между Британией и Россией речь не идёт. Русским просто укажут черту, за которую нельзя переходить во избежании британского неудовольствия, потому что Британия никогда не потерпит и не простит какой бы то ни было угрозу своим интересам. А для войны есть желтомордые макаки, которые для этого и предназначены. Но кое-в чём автор статьи всё же был прав, когда утверждал, что Британия не даст больше Японии ни пенса. не даст именно в звонкой монете. Япония обанкротилась так быстро и так скандально, что такого не ожидал никто. И надо быть полным идиотом, чтобы поддерживать её и дальше. Но если у банкрота нет денег и не предвидится, то вполне можно наложить лапу на его имущество, тем более он сам по большому счёту и не возражает. Это же надо торговать своей территорией, лишь бы сохранить лицо и любой ценой выиграть уже бездарно проигранную войну. Но Британию такой расклад устраивает во всех отношениях. Пусть макаки воюют и дальше с русским медведем, Британии будет спокойней. А в обмен на остров Формуза, стратегическое значение которого трудно переоценить, можно отдать макакам весь хлам, накопившийся за много лет в Royal Navy, из которым адмиралтейство само не знает, что делать и как от него избавиться. А тут ситуация разрешилась наилучшим образом. Да и не только старый хлам, Формоза того стоит. Пусть русские и японские варвары убивают друг друга как можно больше и как можно дольше. Это полностью отвечает британским интересам. Но чтобы ни у кого из них даже мысли не возникло о том, чтобы попытаться нанести хоть какой-то ущерб Британии. А после Формозы можно будет прибрать к рукам и Оке-Наву. Потому что нельзя снабжать макак до бесконечности за одну Формозу. Кто сказал, что наживаться на войне это грех? Ничто не пользуется таким бешеным спросом, как оружие во время войны. А попробовать остановить британского бизнесмена, учуевшего прибыль в 200%, да легче и безопаснее стать на пути у стада разъярённых носорогов.